Глава 4. В каждом городе существует заведение, куда не пойдут обедать офисные работники, где не станут ужинать влюбленные парочки, и даже просто случайные прохожие, ищущие место, где бы перекусить, пройдут мимо, но которые притягивает совершенно определенный контингент посетителей. Баршляпа относился как раз к таким. Располагался он не сказать, чтобы выгодно. На нижнем этаже обветшалой гостиницы, постояльцем которой добровольно станет разве что бомж. Вход из проволока вместо вывески надпись, нанесенная краской из баллончика через трафарет. Зехат. Заправлял заведением весьма харизматичный тип крепкого телосложения с полоской коротко стриженных волос на голове, шириной, как он сам не раз демонстрировал, на три пальца. Чего имени артист не знал, хотя посещал шляпу достаточно часто. Все называли бармена друг или дружище, даже между собой. На входе постоянно дежурил вооруженный укороченным калашником вышибала, Второй следил за порядком внутри бара. «Кнопа!» – приветствовал здоровяка артист взмахом руки. Так уж получилось, что у этого монструозного вида человека оказалась весьма творческая натура – Прознав, что артист когда-то играл в театре и даже пару раз снялся в кино, пусть и не на главных ролях, Кнопа поделился с ним своей тайной мечтой – стать актером, в связи с чем попросил научить хоть чему-нибудь. Поначалу артист хотел отказать, но потом подумал и решил поделиться знаниями, полученными в театральном училище и собственным опытом, чем заслужил безмерное уважение и дружбу здоровяка-вышибалы. «Здорово, артист!» Почему-то сразу стало понятно. Охранник хочет что-то сказать. И также очевидно, о чем именно. «Сувенир?» «Ага», — кивнул Кнопа. «Весь вечер нарывается. Там Лопарев со своими. Я уже раз обсаживал обоих, но сейчас там Гарик дежурит, ему по барабану. Так что ты вовремя». Отгадать было несложно, После того, как сувенир потерял весь свой квад и сам едва не отдал концы, отбиваясь от сотен мутантов, он только и делал, что бухал и нарывался. Артист тоже принимал участие в том сражении. Без опыта и подготовки, но с огромным желанием жить. Воспоминания о тех событиях постоянно возвращались к нему в ночных кошмарах и тягостных размышлениях. Случилось тогда многое, и как ни старался он загнать прошлое в самые далекие уголки памяти, ничего не получалось – Арчист знал, что от этого никуда не сбежать, не скрыться среди шума городов, не затаиться в тишине деревенской глуши. Можно только жить и бороться с этим. Что он и делал. Поиски лабораторий, в которые над людьми ставили опыты по выживлению артефактов, стали смыслом его жизни. Для него и для сувенира. У последнего были свои причины. Он хотел отомстить за гибель своих людей и отдать последний дул уничтожить место зарождения необычной, противоестественной мерзости. Они давно сговорились, придумали план и даже начали его выполнять. Но едва сувенир снова оказался в зоне, то не выдержал. Ему вдруг стало плохо. Бывший командир квада побледнел, его вырвало, ноги подкосились, и артист вынужден был тащить его обратно на себе. Позже они делали еще пару попыток, но с тем же результатом. Тогда артист решил искать лабораторию в одиночку, нанимая сталкеров, таких как Шах и Харюк, в помощь. Взамен использовал сведения сувенира о скоплениях артефактов. Обывший бывший сорвался, принялся пить, как заправский алкоголик, лезть в драки, дебоширить. Общаться нормально мог только с артистом, да и то лишь когда он приносил деньги после продажи артефактов – Без лишних слов и пересчета забирал свою долю с хабара, расспрашивал о и, получив ответ, что поиски пока ничего не дали, возвращался к бутылке. Но и бросить товарищ артист не мог. Он чувствовал себя обязанным. Нет, не сувениру, а его парням, бойцам Квада, Чипу, Дейлу и Добрыне, которые остались прикрывать отход его, артиста, варяга и Чиха. А еще Олегу Говоркову. Несчастному, что стал жертвой бездушных опытов той самой лаборатории и тоже отдавшему жизнь за совершенно незнакомых ему людей. Бар «Шляпа» стал для него местом каждодневного обитания, а гостиница этажом выше – ночлегом. «Ладно, спасибо», – сказал артист вышибали. «Постараюсь его увести». «Да уж, в пятницу занимаемся?» «Если ничего не изменится, то да». Он зашел в бар. Ноздри сразу защекотал от сигаретного дыма и запахов, готовящейся на кухне еды, кислого пива, пота и озона. Как артист всегда называл эту дикую смесь ароматов, гроза над помойкой. «Оружие сдаем», — сказал Гарик, второй охранник. Пистолет и нож отправились в одну из ячеек стеллажи стеллаже возле вышибалы. Получив номерок, артист отправился сразу во второй зал, где на своем излюбленном месте расположился сувенир. На столе, по которому растекалась пенная лужа недавно пролитого пива, стояла тарелка с жареной картошкой и ребрышками. Бывший командир Квада отставил кружку, утер рукой усы и посмотрел на усевшегося напротив артиста. Судя по тяжелому взгляду, сувенир уже успел изрядно набраться. — Что узнал? — спросил он и рыгнул. — Я думаю, нам надо пойти к тебе и там все расскажу. — Ага. Квадовец не собирался вставать. Он принялся есть ребрышки, запивая их пивом. Оглядевшись, артист заметил, что зал почти пуст. Позади сувенира расположился какой-то стриженный парень в обычном для сталкера камуфляже, и через столик от них гуляла компания под предводительством Лопарева. Неизвестно почему, но последний откровенно не взлюбил сувенира. Постоянно задирал квадовца, пару раз доходило до драки, но вовремя разнимали. Артисту все никак не удавалось четко сформулировать свои отношения к Лопареву. Как и многие здесь, верившие в байку о бункере, набитом сокровищами, тот неустанно говорил о том, что собирается найти эти сокровища либо бобы. Только в отличие от других он не просто разбрасывался словами, но действовал. Набрал команду из отчаянных отморозков, устраивал небольшие вылазки в зону, чтобы и людей поднатаскать, и средствами для осуществления основного плана обзавестись. Поговаривали, что не брезговли Лопаревские мародерством заниматься, но свидетелей этому не нашлось, только слухи. Который мог распустить и сам предводитель банды, но могло казаться и правдой. Вот из таких неопределенностей складывался образ Лопарева в сознании артиста. Называя себя сталкером, Лопарев при этом не хотел брать кличку. Выглядел скорее как интеллигент, чем заправский ходок в зону узкие очки в тонкой оправе диссонировали с грубой курткой, повязанной на шее арафаткой и пустующими на данный момент ножными, закрепленными на поясе. В то же время он обладал и немалыми знаниями о мутантах, артефактах и аномалиях. Говорил сталкер интеллигент всегда неспешно, с легкой иронией в голосе, неявно показывая свое превосходство над собеседником, не раз наблюдая за ним, Артист пришел к убеждению, что Лопарев обладает хитрым, и изворотливым умом и в конфликт с ним лучше не вступать. К сожалению, неприязнь главаря банда к сувениру не позволяла этого избежать. Компания, окружавшая Лопарева, оказалась вполне подходящей. Здоровяки, громилы, уголовники. Точное количество участников группировки не смог бы, наверное, и назвать и сам главарь. Но костяк состоял из семи человек, которых знали все местные сталкеры и большинство откровенно побаивались. Уже были случаи, когда Лопаревские собирали дань. Началось все с новичков, но вскоре, вероятно, могло распространиться на всех и каждого. Артист бросил случайный взгляд в сторону веселящейся компании и тотчас встретился с Лопаревым взглядами. Тот словно ждал. В слегка прищуренных глазах читались насмешка и снисхождение. Артист кивнул в знак приветствия и снова повернулся к сувениру. Бывший командир квада продолжал налегать на картошку. «Слушай, давай я скажу другу, чтобы с собой положил. У меня сегодня поганый денек был. Едва оклемался после того, как вчера в аномалию вляпался. Потом подельники чуть не пристрелили. А в довесок еще со Светкой поссорились». Сувенир неприятно рассмеялся. В такие минуты артист его просто ненавидел. Хотелось самому встать и врезать квадовцу. вадовцу. «Чего смешного? Пока ты тут жрешь и пиво хлещешь, я за всякими отморозками по зоне шатаюсь. Ты сам этого захотел». «Никто не заставлял. Скотина ты, сувенир!» Тот снова стал смеяться. «Видишь, даже твой единственный друг тебя скотиной считает!» Раздался вдруг голос рядом. «Это о чем-то говорит!» Рядом с их столиком стоял Лопарев. Один, но остальные пятер из его компании насмешливо и внимательно наблюдали. «Я редко встречал таких тупых!» Проговорил сувенир, снова вытирая рукой усы. «Вот когда я тебя послал полчаса назад, какой из трех слов ты не понял? Шел бы ты проспался, — доброжелательно рекомендовал Лопарев. Я не к тебе пришел. Тогда чего трешься тут? Шагал мимо? Вот и шагай». Сувенир икнул и потянулся к пиву. Сталкер-интеллигент скорчил брезгливую мину и посмотрел на артиста. «Вообще-то я к тебе. Ты парень толковый, не то что этот пропойца. Может, хватит тебе с ним возиться?» «У меня место помощника освободилось. Я мужиков спросил, они не против тебя принять». Лопарев оглянулся на своих, те подняли руки с кружками, подтверждая слова главаря. «По-моему, сейчас самое время. Решай. Предложение действует, пока я стою возле вашего стола. Ну, что скажешь?» Он протянул руку для пожатия. Пока артист лихорадочно пытался придумать, как отказать и при этом избежать конфликта, сувенир вдруг затих, а потом прорычал убрал клешни от моего квада и сорвался с места. В сторону полетели стулья, тарелка с остатками еды опрокинулась, кружки упали и артиста окатило пивной волной. Сувенир тем временем схватился с Лопаревым. Сталкер явно ожидал такого исхода и даже, скорее всего, именно для этого и провоцировал, потому что выглядел спокойным и сосредоточенным, награждая квадовца точными ударами в голову. Только он не учел закалки и боевого опыта сувенира. Бывший командир квада выдержал натиск противника и резко дернул того вниз, одновременно встречая коленом. Лопарев охнул и повалился на пол. Сувенир тут же оказался на нем и замахнулся, планируя впечатать кулак ему в лицо. Четверо из пяти лопаревских сталкеров сорвались со своих мест, бросившись на выручку предводителю. Хорошо еще, самый здоровый и опасный боец Костик остался сидеть за столом вполне мирно уплетая с интересом наблюдая за происходящим. Оставаться в стороне уже не получилось бы при всем желании, поэтому артист ринулся вперед, толчком отправил одного противника в короткий полет до ближайшего стола и сцепился с другим. Двое, которых он пропустил, схватили сувенира, оттащили от Лопарева и принялись бить. Но Квадовец сумел встать на ноги принять стойку опытного боксера. Пока артист обменивался ударами с одним противником, сувенир расправился с двумя своими. «Костик, какого ты сидишь?» — завопил один из Лопаревских, только что отправленный сувениром на пол. «Да я думал, как обычно, без меня справитесь», стал оправдаться здоровяк. Отложил вилку и поднялся. В зале как-то сразу стало тесно. Под одеждой Костика перекатывались могучие мышцы. Размерами и весом он мог сравниться с двумя среднестатическими парнями. Кроме сочетания «тяжелой артиллерии» на ум артисту больше ничего не пришло. Костик с быстротой, впечатляющей для человека его массы, рванул к сувениру. Исход драки уже не вызывал сомнений. Оставалось только красиво проиграть, и, осуществляя это, артист блокировал очередной удар и врезал сам. Краем глаз он заметил, как Костик в стремительной атаке оказался в паре шагов от сувенира. Тянущее чувство неминуемого поражения появилось в груди, отнимая силы, подавляя волю. И вдруг здоровяк так резко остановился, будто врезался в стену. Перед ним оказался стриженный парень из-за соседнего столика. От удара в челюсть Костик пошатнулся, а незнакомец с тотчишь нанес еще несколько быстрых ударов, и здоровяк рухнул на пол, опрокинув стол и пару стульев. Это произвело на всех такое впечатление, что драка остановилась. Все замерли в ожидании, поднимется Костик или нет. Тот не шевелился. «Э, вы чё там, завалили кого?» — крикнул Гарик, которого смутила неожиданно наступившая тишина. вышибала появился в зале, приготовив автомат. «А ну, разошлись!» Он приближался с грозным видом. Увидев Костика, лежащего на полу, он воскликнул. «Мать вашу! Чё стоите? Скорую вызывайте!» Принялся осматривать здоровяка и с удивлением не обнаружил никаких ран. «Так он чё, живой?» Вылупив глаза, Гарик переводил взгляд с одного на другого. «Его просто вырубили, что ли?» «Похоже», — произнёс один из дружков, поверженного гиганта, и посмотрел на того, кто совершил это чудо. Стриженный парень ответил колючим взглядом из-под нахмуренных бровей. Гарик поднялся и качнул головой, всё ещё с трудом верив в происходящее. «Однако...» Артист не стал терять времени, махнул рукой вышибали и сказал, «Пошли, отдашь оружие, мы уходим». «Сувенир, мы уходим!» Квадовец сплюнул на пол, вытер кровь с подбородка и молча направился за ним. Один из лопаревцев схватил артиста за рукав. «Стоять!» Но, заметив, что на него надвигается парень, заваливший Костика, как-то сразу сник, хотя хватку и не разжал. Артист взглянул на державшего его, изобразил досаду и сожаление, насколько позволяло разбитое лицо. «Пусть идут!» — раздался голос Лопарева. Все трое в сопровождении Гарика вышли из зала. Из-за стойки их провожал внимательным взглядом друг. Забрали оружие и покинули шляпу. «Нормально вас!» — оценил Кнопа. «Какой расклад был?» «Их шестеро». «Что, и Костик включился?» «Ага» мыкнул артист, да только быстро выключился. «Фига себе, вы, орлы! А говорил, что драться не умеешь». «Я и не умею. С одним и то не справился. Сувенир работал, да вот этот герой Костиков четыре удара в нокаут отправил». «Да ладно!» Кнопа, как его напарник чуть раньше, не мог поверить, что здоровяка завалили. «Сходи, посмотри, если сомневаешься в моих словах». Вышибало, посмотрел на стрижного парня с уважением. «А ты откуда такой взялся? Как зовут-то?» «Я что-то тебя раньше не видал здесь. Макс, Макс Лощина», — представился парень. «Может, пойдем уже?» — проворчал сувенир. «Успеете еще свидание договориться. Не забудьте только номерами обменяться». Обстановка в номере бывшего командира квада соответствовала гостинице. потрёпанная обветшалая мебель, поблекшие от старости обои, выгоревшие шторы. Запахи старости, плесени и перегары витали в воздухе. Но при всем этом кругом царил порядок. Кровать заправлена, даже стаканы рядом с банками пива чистые. Видимо, сказывалось армейское прошлое сувенира. Их новый знакомый, по общему молчаливому согласию, пришел вместе с ними. Хозяин номера расположился на кровати, достал из тумбочки початую бутылку виски и хлебнул прямо из горлышка. Гостям предлагать не собирался. — Но выкладывай, — обратился он к лощине. — Что выкладывать? — Я думал, что ты сообразительнее. Артист внимательно наблюдал за Максом и заметил, как за мгновение до ответа поменялся у него взгляд. Четкое сознание того, о чем его спрашивают, на недоуменное удивление непонимания «Он такой и есть, сообразительный!» Дурочку включил. «Ага, знаю!» — вздохнул сувенир. но ну чего, долго таращиться друг на друга будем?» Поняв, что его раскусили, лощина перестала разыгрывать простачка. Подвинул ногой стул, уселся и холодно посмотрел на бывшего командира квада. «Я Макс Лощинин, брат Никиты Лощинина. Ты должен знать его под прозвищем Добрыня». «Да ну!» — воскликнул артист. «Ты брат Добрыни?» Эмоции вдруг накатили волной вместе с воспоминаниями. «Ты тоже его знал?» «Конечно! Мы вместе...» «Погоди, артист!» — осадил сувенир. «Мне кажется, наш гость еще не договорил». Макс откинулся на спинку стула. «Не договорил», — кивнул он. «Я здесь для того, чтобы посмотреть в глаза командиру квада, который сбежал с поля боя, оставив своих бойцов, в том числе моего брата, умирать». Второй раз подряд артиста торопел от изумления. «Ты с чего это взял?» «Я не нуждаюсь в защитниках», — вдруг заорал сувенир, взмахнув рукой с бутылкой так, что забрызгал стену и пол. Резко поднялся, но пошатнулся, едва не упал. Выставил руку, чтобы опереться в стену. Бутылка лопнула, на пол посыпались осколки, полилось виски. «Мутантское отродье!» — процедил сквозь зубы сувенир. Из рассеченной стеклом ладони текла кровь. Артист быстро поднялся, достал из под кровати вещмешок, вытащил оттуда набор первой помощи, извлек бинт и хотел перевязать рану, но сувенир вырвался. «Ты слышал, что он сказал?» — тяжело дыша проговорил Квадовец. «Слышал?» Лощина продолжал спокойно сидеть на стуле. «Это все не так», — хмуро проговорил артист. «Не знаю, кто и что тебе рассказал, но это была ложь». «Да все так, он прав, прав во всем», — расходился сувенир. «Я сбежал и уже не могу вернуться». Он рухнул обратно на кровать, схватился здоровой рукой за голову, кровоточащую же опустил, и под ней сразу образовалась багровая лужа. «Я не могу, не могу вернуться!» достала не выдержал артист он швырнул бинт на кровать когда надоест жалеть себя скажешь повернулся к максу я был там когда погиб твой брат и другие это толкаж не сбегал его едва живого и без сознания вынес из боя олег сержант олег говорков он и квад сувенира прикрывали наш отход мой варяга и чиха я не видел гибели добрыни Но он уже был мертв, когда Олег прибежал к нам с сувениром на плече, а потом умчался обратно, потому что там еще оставался Дейл. «Не знаю, кто тебе рассказал другую историю, но тебе наврали». «Хм», — скептически протянул Лощина. «Что? Хм?» Нервы были уже на пределе. День выдался на редкость паршивым. В него стреляли, его избивали, дома проблемы появились из-за этой долбанной зоны. А тут еще явился какой-то хрен с горы. Заявил, что брат одного из лучших друзей. Для артиста Добрыня Чип, Дейл и Олег навсегда останутся лучшими друзьями, чью память он будет чтить. И сомневался в его словах. Не вызывало сомнений, что лощины вырубит его с одного удара, но как-то стало плевать. «Что, ммм?» — проговорил артист с агрессией. «Ты был там, чтобы мыкать?» «А? Был?» «На тебя неслись сотни мутантов, у которых только одна цель — разорвать тебя в клочья». Макс молчал. «Вот именно», — злобно фыркнул артист, «только четыре человека знают, как там все происходило, и два из них перед тобой, а двое других вряд ли могли рассказать что-то другое. Так что можешь стереть эту мину со своего лица. Ясно? Ясно, я спрашиваю». Лощина, наконец, зашевелился, начал подниматься. По его виду не получалось определить, что он собрался делать, и артист приготовился дать хоть какой-нибудь отпор Но Макс только произнес. «А он так не окочурится?» Артист быстро посмотрел на подозрительно затихшего сувенира. Взял товарища за плечо и хотел приподнять, но тот безвольно завалился назад. «Сувенир!» Он похлопал товарища по щекам, но тот не среагировал. «Твою мать!» «Макс, помоги!» «Его в больницу надо!» Схватил бинт и наскоро замотал распоротую руку. Потом вдвоем они вытащили сувенира из номера. «Вон моя машина!» Сказал Макс. Артист тоже не пешком пришел, но не стал спорить. Погрузив квадовца на заднее сиденье, забрались в машину сами. «Где больница?» — спросил Лощина. «Да чтоб тебя! Меняемся!» Артист сел за руль и сразу вдавил педаль газа в пол. Больница располагалась на другом конце города, и дорога заняла почти 15 минут. Пока ехали, он несколько раз спросил Макса проверить, жив ли сувенир. Неожиданный помощник перегибался через спинку кресла, нащупал у раненого пульс и докладывал. «Живой!» Остановив машину у приемного отделения, подхватили сувенира и потащили в больницу. «Эй, сюда! Помогите!» «Чего разорались?» К ним вышла дородная медсестра. «Он сознание потерял от потери крови», — проговорил артист. «Позовите доктора». «Доктор занят». «Что значит занят?» «То и значит», — сердито ответила женщина. «Садитесь, ждите». «Да чего ждать-то? Доктора!» Это походило на театр абсурда. «А когда он придет? Как освободиться?» «Да твою мать! А когда он освободится? Тут же человек умирает!» «Там тоже человек умирает! И что, бросать его теперь, раз вы прибежали?» Медсестра уже даже не смотрела на них, начала перекладывать какие-то бумажки у себя за стойкой. «Он что, один доктор на всю больницу?» «Один? Не один, но в приемной только он сегодня». Поздно приехали, по домам все врачи разошлись. Ну, извините его, что не подгадал, когда кровью удобнее истекать. Знал бы, конечно, пораньше начал. Ты мне тут не умничай. Она зыркнул на него из-под нарисованных бровей. Сейчас мигом отсюда вылетишь, еще и за хулиганство загремишь. А может и похуже. Кто вас, сталкерюк, знает? Вдруг вы же его и порезали из-за вшивого артефакта. Так что сиди и не дергайся, пока полицию не вызвало». Артист оторопел от подобной наглости, грубости и наплевательского отношения. Хотел еще что-то сказать, но Макс остановил его, схватив за рукав и покачав головой. «Сука!» — пробормотал артист в адрес медсестры. Та услышала, презрительно посмотрела на него, отложила бумажки и демонстративно сняла с телефона трубку с явным намерением вызвать полицию. Артист заскрепел зубами от злости. Он не понимал, как, работая в больнице, можно относиться к людям с таким пренебрежением и безразличием. Откуда вдруг появляются такие холодности и отчужденность, можно даже сказать, ненависть. Ведь если ты идешь в медицину, то должен руководствоваться в первую и самую главную очередь желанием спасать человеческие жизни, избавлять от боли и страданий. Что происходит с такими, как эта медсестра? Почему она перестала быть человеком и превратилась в какого-то зомби? Хотя нет, становясь зомби, человек уже умер, но еще живой. А это же, сестрой язык не поворачивался ее назвать, еще не умерла, но уже и не живая. Позвонить в полицию женщина так и не успела. Вышел доктор. «Нина Степановна, есть еще кто?» «Да вот недавно прибыли», — засуетилась медсестра и добавила зачем-то. «Своим ходом. Что у вас?» просил доктор, поворачиваясь к артисту. Оглянулся к женщине. «Уже оформили?» «Нет еще, Виталий Сергеевич», виновато произнесла медсестра. «У него большая потеря крови», – ответил на вопрос доктора артист. «Сейчас в обмороке». «Что?» – врач изменился в лице. «Нина Степановна, мать вашу, вы почему меня не вызвали?» «Но я думала». Она от волнения встала со стула. «В следующий раз не думайте, а выполняйте свои обязанности. Где санитары? чтоб вас!» «Сейчас, сейчас!» Медсестра судорожными движениями принялась набирать номер. «Несите его сюда», — велел доктор-артисту и Максу. «Кладите на каталку, везите за мной». Но они успели прокатить сувенира всего несколько метров. Прибежали санитары и перехватили у них каталку. Пришлось вернуться в приемную. Но теперь медсестра сидела молча и даже не смотрела в их сторону, хотя артист буквально прожигал ее взглядом. «Остынь!» Макс достаточно ощутимо ткнул его кулаком в бок. «Сука злобная!» — негромко проговорил артист в адрес медсестры и стал понемногу успокаиваться. Спустя какое-то время он с интересом посмотрел на Макса, сидевшего с невозмутимым видом, сложив руки на груди. «Слушай, я вот все думаю. Если ты считал, что сувенир в ответе за смерть твоего брата и позорно сбежал, оставив умирать его и других бойцов, то почему помог нам в шляпе?» Не, я тебе, конечно, признателен. Без тебя нас бы уработали, мама, не горюй. Наверняка сейчас и я бы на одной из коек этой богадельни лежал. Но как-то не вяжется, согласись. Да я и не хотел, честно признался Макс. Просто перед самой дракой слова прозвучали. Я же рядом сидел, все слышал. Сувенир сказал, убери руки от моего квада. И вот что-то зацепило. Представил на твоем месте Добрыню. «Так что, по сути, я за тебя вступился. Сувенир лишь за компанию. Была мысль подождать, пока тот громила его ушатает, и тогда бы расклад сил получился бы, мягко говоря, невыгодным». «Это да, я еще тот боец», — согласился артист, вполне удовлетворенный ответом парня. «А ты где так научился кулаками работать? Думаешь, легко было с таким братом, как Добрыня, расти?» «Это да, он реально богатырь, как из былины. — улыбнулся артист, с грустью вспоминая погибшего квадовца. «Вот я и научился отпор давать», — продолжал Макс. «А потом в армии натаскали, удар поставили. Я за часть на соревнованиях по боксу выступал. Ни разу не проиграл». «В десанте служил?» «Нет, в артиллерии. Командир расчета». Артист негромко засмеялся. «Ты чего?» — спросил лощина. «Да вспомнил, как Гарик в шляпе костика ощупывал. Думал, что зарезали или пристрелили». Не мог даже предположить, что с Костиком можно голыми руками справиться. — Ага, — подхватил Макс. — Как и второй на выходе. — Кнопа, — подсказал артист. — Да, Кнопа. Такое впечатление было, что я порушил напрочь какие-то их незыблемые жизненные устои. Кто знает, может и правда порушил. Их разговор прервало появление врача. Оба поднялись со своих мест. «Я так понимаю, медицинского образования у вас нет, как, в принципе, и самых простейших познаний в этой области». «Нет», — отрицательно покачал головой артист, посмотрел на лощину. Тот тоже развел руками. «Ну, это и так было ясно, я просто уточнил», — кивнул доктор. «В общем, руку я вашему товарищу зашил. Рана не очень серьезная». «Он пришел в себя? Очнулся?» «Это вряд ли. Он настолько пьян, что даже анестезия не понадобилось. Если он не проснулся, когда его иглой протыкал, то, скорее всего, не проснется раньше завтрашнего полудня. «Так он что, все это время просто спал?» Артист посмотрел на Макса, потом снова на врача. «Именно так», — подтвердил тот. «Потери крови, конечно, имеется но небольшая. Доноры обычно больше сдают». Теперь стали понятны вопросы доктора об их познаниях в медицине. Не могли отличить обморок от сна. Стало ужасно стыдно, но артисту точно. За Макса он ручаться не мог, хотя не сомневался, что и новый знакомый не в восторге восторгит случившегося конфуза. «Не переживайте», — хмыкнул доктор, — «я и сам не сразу сообразил. Настолько пьяных, можно сказать, мертвецки, мне давно не доводилось встречать. Так что можете спокойно отправляться домой, а завтра после обеда приехать за ним. Кстати, вас тоже надо бы осмотреть». Он протянул руки и без церемонии потрогал рассеченную бровь, ссадину на скуле, разбитые губы и костяшки пальцев артиста. «Дрались?» «Да, в баре От чего Отчего-то снова стало не по себе. Судя по виду, доктор был младше как минимум года на три, но перед ним артист ощущал себя провинившимся школьником. «Я будто в Вестерн попал», — вздохнул врач. И досталась мне роль фельдшера в каком-то пыльном городке на Диком Западе с тремя улицами и разгуляющими по ним ковбоями в шляпах и с револьверами. Шить ничего не надо. Аптечка у вас, сталкера, всегда под рукой имеется, насколько я знаю. Поэтому, как придете домой, промойте раны перекисью и заклейте пластырем. Ну, сообразите, в общем. Да, док, спасибо». «Еще, я так подозреваю, вашего друга завтра придется прокапать, спасая от дичайшего похмелья, так что захватите деньги, процедуры придется оплатить». «Ясно, обязательно». Они вышли на воздух, остановились. Артист запрокинул голову и посмотрел на звездное небо. «Охренеть! Мы его тащили на себе, а он, сука, спал все это время». Оба засмеялись, громко, искренне, снимая накопившееся за день напряжение. «Ну что, Макс?» «Подбросишь до дома? Ключи только отдай!» Они снова не сдержали смеха, хохотали, пока шли к машине и даже часть пути. Потом в какой-то момент веселье закончилось. Оба замолчали, и каждый задумался о своем. Когда остановились, артист поблагодарил Макса, вышел из машины и почти уже закрыл дверь, когда новый знакомый окрикнул его. «Артист!» Он вопросительно взглянул на лощину. «Поклянись, что было так, как ты сказал. Клянусь, Макс!» «Знаешь, Добрыня и мне братом стал. Давай завтра пересечемся, я тебе эту историю целиком расскажу. Считаю, что ты заслуживаешь ее услышать. Хорошо. Кстати, ты в зоне бывал? Пару раз всего. А что? Просто поинтересовался. Давай, до завтра». Проводив удаляющуюся машину нового товарища взглядом, артист сел в свое, завел и задумался над тем, куда ему ехать. Домой означало будить Свету, снова тревожить ее, расстраивать своим видом, следами от побоев. Нет уж, к Светлане он поедет завтра. Можно было переночевать в номере сувенира, но, как представил, что там сейчас все в крови, желание отпало. Посмотрел на шкалу топливного бака, почти полный. Включил печку, достал из багажника одеяло и вещмешок, забрался на заднее сиденье, закрыл двери изнутри и устроился на ночлег в машине.